Глава двадцать шестая. Ликвидация заговора. Подлинного гения вы можете узнать потому, что все тупицы при его появлении устраивают заговор против него. Ральф Уолдо Эмерсон. Встав рано утром после легкого завтрака, я отправился на стрельбище, где уже все подготовили для демонстрации новинок. По дороге к стрельбищу ко мне присоединился мой адъютант, явно не выспавшимся, что говорило о длительной ночной работе. Как и в прошлый раз, на самодельных столах были разложены образцы стрелкового оружия, и я в первую очередь начал осмотр с пистолетов. Первым делом я опробовал револьверы, теперь появились модификации с удлиненным стволом, но опробовав их, я пришел к мнению оставить в серийном производстве первые образцы. Специфика револьвера затрудняла качественное прицеливание, так как при нажимании на тугой курок ствол немного уводило вверх и постоянно приходилось его подправлять. Если на небольших дистанциях это было не так заметно, то на больших это существенно сказывалось на точности. Сказав свое мнение, я взялся за маузеры. Работник завода показал мне, что удалось доработать и что полностью изменить. Зарядка стала намного проще, как и разработка своего пистолета. Отстреляв несколько магазинов и опробовав стрельбу с прикладом, я нашел изделия достаточно проработанными и дал разрешение на серийное производство. Следующим я взялся за пистолет, похожий на пистолет ТТ из моего времени. Но, как и в прошлый раз, добиться хорошей работы не получалось. С конструкцией пистолета я в прошлой жизни был знаком плохо, поэтому дать конструктивный совет не мог, и поэтому сказал, чтобы его полностью переделали, возможно, использовав другой принцип работы. Разобравшись с пистолетами, я перешел к винтовкам. Образец автоматической винтовки выглядел очень похожим на винтовку Мосина. Ствол от нее как раз и был использован в этой винтовке. Отстреляв пять магазинов, произошло первое заклинивание, и с каждым отстрелом обоймы оно увеличивалось. Прямо на месте мы разобрали винтовку и стали искать причину заедания в автоматике. Я посоветовал в толкающем поршне сделать дополнительные отверстия и попробовать несколько видов форм поршня, после чего провести испытания. Чтобы не затягивать с этим, я дал распоряжение использовать мощности Ижорского завода, но при соблюдении полной секретности. Заодно и изготовить дульный тормоз другой конструкции, который я нарисовал и передал мастерам тульского завода. Это должно будет уменьшить подбрасывание ствола во время стрельбы и снизит отдачу, что приведёт к большей точности. В целом винтовка мне понравилась, и даже в таком варианте её уже можно использовать, но я решил посмотреть на то, как её доработают. Мастера обещали всё сделать за пару дней. Следующим этапом я взялся за осмотр пулемёта «Максим». Мне показали его быструю разработку и переноску силами трёх человек. Новые магазинные ленты с коробками из латуни, которые исключали перекос и заедание патронов. В целом пулемёт был уже технически достаточно совершенным. А для этого времени он явно был лидером как минимум на 10, а то и 20 лет. Сразу после пулемёта «Максим» я занялся облегчённой версией, но с другим принципом. В прошлой жизни он назывался пулемёт «Дегтярёва», а сейчас пулемёт «Мосина». Из него я стрелял долго и много, но только через 20 минут произошло первое заклинивание патрона, да и ствол начал серьёзно греться. Пулемёт я признал полностью годным и разрешил его серийное производство. Большинство новинок пока будут производиться на склад и храниться при заводе, чтобы исключить возможную утечку устройства и конструкции оружия. На основе пулемета «Максим» я дал задание разработать противовоздушное орудие с удлиненным стволом калибром 12 и 5 мм и с возможностью установки на поворотную турель. Такой пулемет будет использоваться для бронемашин и в авиации. Дальше я перешел к осмотру ручных гранат. При мне произвели метание нескольких из них и, осмотрев специальную учебную модель, я разрешил их массовый выпуск. Гранаты были трех видов. Первая – это лимонка, один в один из моего времени, и два вида с длинной ручкой. Так как запал на лимонке был довольно трудоемкий, в этих гранатах использовался запал по методу трения, который использовали немцы во Второй мировой войне. За их строение их прозвали «колотушками». Стоимость изготовления таких гранат была существенно меньше, и в изготовлении они были просты. Их делали двух видов – наступательная и оборонительная. У наступательной гранаты осколки были меньше и поражали в радиусе 20 метров, а у оборонительной осколки получались крупнее и поражали на расстоянии 50 метров. В этот раз гранаты выглядели более конструктивными, а не как самопал и проще разбирались для переноски. После гранат мне показали доработанные противопехотные мины. Простые для подрыва ног солдат противника, состоящие из небольшого деревянного пинала и противопехотных мин, по аналогу МОН-50 и МОН-90. В первой поражающих элементов было около 500, а во второй — около 2000. Их я только осмотрел, а испытания их проведут на дальнем полигоне без меня. Но уже по внешнему виду и по описанным результатам испытаний подобные мины можно запускать в производство. После осмотра мин я приступил к осмотру новых панцирей для штурмовых отрядов и новую каску. Представленные образцы мы обстреляли из винтовок и пистолетов. В принципе, от пистолетных пуль они защищали 100%. Каска защищала от винтовочного выстрела на 100 метров, а вот с панцирем все было сложнее. миллиметровый панцирь пулю не держал, а 4,5 миллиметров весил около 20 килограмм, что для дополнительного веса было довольно существенно. Поэтому я дал распоряжение отправить панцири в новое гвардейское училище и провести испытания на гвардейцах. Смогут они в них полноценно перемещаться в полном снаряжении или нет? Вместе с ними туда отправится и новая амуниция, и инвентарь, и их также испытают в полевых условиях. Закончив испытывать новинки, я отправился на завтрак. Так как отец вставал поздно, то и завтрак происходил ближе к обеду. За завтраком мы с князем рассказывали о нашем путешествии, и все с удовольствием слушали наши небольшие рассказы. Мы, конечно, рассказывали только то, что можно рассказывать официально, не вдаваясь в детали. С нами за обедом сидел мой брат, Георг, который выглядел уже значительно лучше. Новое лечение ему явно шло на пользу, поэтому можно было надеяться на его выздоровление. Сразу после завтрака князь отправился на доклад к отцу, а я отправился к себе для приема посетителей. Меня там уже дожидался победоносцев Константин Петрович, обер прокурор Святейшего Синода. Придя к себе в кабинет, я попросил поручика пригласить его ко мне. Когда Константин Петрович вошел в кабинет и поздоровался со мной, я предложил ему присесть на стоящий перед моим рабочим столом стул, чем немного озадачил его. После этого я взял со стола одну из папок и начал перелистывать бумаги в ней, периодически посматривая на него. Через 10 минут такого молчаливого общения Победоносцев начал нервничать, понимая, что я чем-то недоволен. Видя, что мой клиент созрел, я прервал процесс разглядывания лежащих передо мной бумаг, после чего посмотрел на своего гостя и спросил. «Константин Петрович, вы ничего не хотите мне рассказать?» Тот, замявшись на несколько секунд, собрался духом и спросил. Я готов рассказать все, что вас интересует, но не знаю, что именно. Что вы можете мне рассказать о своей встрече с митрополитом Палладием?» — спросил я, смотря ему прямо в глаза. Победоносцев занервничал и не знал, что мне ответить. «Может, вы запамятовали, о чем вы вели разговор с ним? Ну так я вам могу напомнить», — сказал я и, взяв один из листов бумаги, зачитал с него отрывок. «Я против отстранения от власти наследника престола, но вмешиваться в ваши дела я не буду. Будем считать, что нашего разговора не было». «Это ведь ваши слова?» – спросил я и, оторвавшись от бумаг, опять посмотрел на своего посетителя. Победоносцев начал сильно нервничать. Не в силах произнести, он только мотнул головой, подтверждая мои слова. «Константин Петрович». «Вас выбрали обер прокурором Священного Синода для борьбы именно с церковным бунтом и произволом. Ваше несогласие участвовать в заговоре, но и сокрытие самого факта заговора, делает вас соучастником преступления. Вы поставили меня перед сложным выбором. И если бы не ваше близкое знакомство с моей семьей и тот факт, что вы лично обучали меня, то сейчас вы разговаривали со следователями в Петропавловской крепости. И поверьте, что рассказали бы им все, начиная от своего рождения, не утаив ни одного факта. После чего вас бы через несколько дней повесили на Дворцовой площади вместе с другими участниками заговора. Неужели вы думали, что факт вашей встречи и детали вашего разговора никто не узнает? «Но я не участвовал ни в каком заговоре, я наоборот отказался в этом участвовать». Пытался возразить он мне. «Тогда где ваша докладная записка? Где арестованные заговорщики? Вы занимались умалчиванием самого факта подготовки к государственному перевороту с безобидным названием «Смены наследника престола». Неужели вы думаете, что имеете право решать, кто займет престол Российской империи?» Вы захотели стать равным Богу и за Него решать, кто будет нести этот крест и самим определять помазанника Божьего? Мне кажется, что ваши действия, помимо измены, попахивают еще и ересью. Вы думаете, я горю желанием возглавить престол и нести на себе этот мученический венок? Поверьте, если бы была такая возможность, то я с удовольствием поменялся бы с другим человеком. Но, как и Христос не отказался от своего венца там, в Гефсиманском саду, так и я не смог отказаться от своего. Меня убьют, и, скорее всего, вместе с моей семьей, я это знаю практически наверняка. Я знаю, что ждет нашу страну и сколько миллионов человек погибнет в самой страшной и кровавой гражданской войне, которую еще не знало человечество». Революция в Российской империи будет сотни раз более кровавой и беспощадной. Мне дали возможность предотвратить все это, показав, что ждет нашу страну в будущем. И тут вы решаете за Господа, как и чему быть, — сказал я и, взяв паузу, посмотрел в глаза собеседнику. — Но я не знал, я не... Тут он оборвался и опустил свои глаза, не выдержав моего взгляда. Что вы не знали? Что царь является помазанником Божьим и что выбирает его не столько народ, сколько Господь через елее помазанье по древнему иудейскому обряду. В какой момент вы решили, что можете решать за народ и за Господа, кому сидеть на российском престоле? «Я ничего такого не думал, я просто не придал значения происходящим событиям, надеясь, что они не доведут свою идею до реализации», – сбивчиво ответил он. Подождав несколько минут, я в итоге сказал. «Учитывая ваши заслуги перед нашей семьей, я дам вам всего один шанс исправить свое предательское бездействие. Сейчас вас проводят в соседнюю комнату, где вы подробно напишите все факты встреч и кто вам предлагал совершить государственный переворот. После этого вы, как обер-прокурор Святейшего синода, выписываете ордер на арест всех участников и тех, кто знал о готовящемся событии и не доложил об этом. Вам в помощь дадут следователи из службы имперской безопасности, а также людей, которые и проведут эти аресты. Завтра с утра Все они должны быть допрошены, и военно-полевой суд должен вынести всем приговор, который вы и зачитаете с утра репортерам, которых специально соберут для этого. После чего вы направитесь данным приговором государю-императору и доложите все факты, выявленные вами, а также ваше непосредственное участие в этом заговоре. И уже Александр III будет решать, помиловать ли всех осужденных или нет. «А теперь вы свободны. У вас очень мало времени, и прошу вас не чудить. У вас ведь есть семья, и вы не хотите, чтобы она отвечала за ваши ошибки?» «Я все сделаю, только не трогайте родственников», — произнес победоносцев, падая со стула на колени передо мной. «Это будет зависеть уже от вас. Я крови не хочу, но испускать все с рук я не намерен». Если вы хорошо выполните свою работу, то можете рассчитывать на полное помилование. В таком случае мы будем считать, что вы просто не до конца поняли угрозу, исходящую от заговорщиков, и сумели вовремя исправить свои ошибки. И прошу вас, не пытайтесь скрыть какие-либо факты. Нам известно намного больше, чем вы можете себе представить. А теперь идите. У вас впереди длинный день и длинная ночь, а успеть нужно очень много. Сказал я. Нажав на звонок, и в кабинет сразу же вошли два солдата из службы безопасности. Эти сотрудники помогут вам в быстром проведении следственных действий. Сказал я, наблюдая, как победоносцев с трудом поднимается с пола и выходит из кабинета. Как только он ушел, я вызвал поручика Родионова. Виктор Павлович, организуйте доставку митрополита паладия и тех, кто засветился в заговоре, в Петропавловскую крепость. Только постарайтесь сделать это под видом выезда к богатому спонсору на исповедь. Предложите хорошую сумму денег, чтобы они согласились. Конечно, сделайте это поодиночке, чтобы они не обеспокоились раньше времени и чтобы не привлекли простой народ к протесту. Пока победоносцев готовит свой отчет и подписывает ордера на арест, они уже должны быть арестованы. И еще раз повторюсь. Постарайтесь это сделать максимально незаметно и без шума. Нам не нужны сейчас народные волнения. Заодно подготовьте все справки об имуществе арестованных и их доходах. Нужно показать завтра журналистам, что эти представители церкви давно поставили перед собой не цель служения Господу, а цель обогащения за счет простых граждан. Отдал я распоряжение, а сам задумался, чем мне заняться дальше.